Следы в лунном свете. Кельнер, принесший обед арестованному в своей комнате Эдгару, запер дверь. Замок щелкнул за ним. Мальчик вскочил в бешенстве. Это было сделано, конечно, по распоряжению матери. Его заперли в клетке, как дикого зверя. Мрачные мысли овладели им. «Что они делают, пока я сижу здесь заперти?» О чем они сговариваются? Вдруг сейчас происходит то таинственное дело, а я упущу его? Что это за тайна, которая чудится мне всегда и повсюду, когда я среди взрослых? Почему они запираются от меня по ночам? Почему говорят шепотом, если я случайно вхожу в комнату? Вот уже несколько дней она так близка от меня, сама дается в руки, а я все-таки не могу схватить ее. Чего только я не делал, чтобы раскрыть эту тайну. Я стащил книги у папы из письменного стола. Я читал про все эти удивительные вещи, но ничего не понял. Должно быть, есть какая-то печать, которую надо сорвать, чтобы понять все это. Может быть, во мне самом, может быть, с других. Я спрашивал горничную, просил ее объяснить все эти места в книгах, но она только посмеялась надо мной. Как ужасно быть ребенком, полным любопытства и... и не сметь никого спросить, быть смешным в глазах взрослых, казаться глупым и ненужным. Но я узнаю, я чувствую, скоро я буду знать все. Часть этой тайны уже в моих руках. И я не успокоюсь, пока не буду знать всего. Он прислушался, не идет ли кто-нибудь. Легкий ветерок раскачивал ветви деревьев за окном, дробя зеркало лунного света на сотни зыбких осколков. Ничего хорошего не может быть у них на уме, иначе они не стали бы так подло лгать, чтобы отделаться от меня. Наверное, они теперь смеются надо мной, проклятые, но последним буду смеяться я. Как глупо, что я позволил запереть себя здесь, дал им свободу хоть на секунду, вместо того, чтобы прилипнуть к ним и следить за каждым их движением. Я знаю, взрослые вообще очень неосторожны, и они тоже выдадут себя». Они всегда думают, что дети еще совсем маленькие и вечером крепко спят. Они забывают, что можно притвориться спящим и подслушивать, что можно представиться глупым, а быть очень умным. Недавно, когда у тети родился ребенок, они это знали наперед, а при мне прикинулись, что очень удивлены. Но я тоже знал, потому что давно слышал их разговор, вечером, когда они думали, что я сплю. И на этот раз я опять поймаю их подлецов. Если бы только я мог подглядеть за ними в щелку, понаблюдать за ними сейчас, пока они чувствуют себя в безопасности. Не позвонить ли мне? Придет горничная, откроет дверь и спросит, что мне нужно. Или поднять шум, бить посуду, тогда тоже откроют. И в ту же минуту я бы мог выскочить и подкраулить их. Нет, так я не хочу». Пусть никто не видит, как подло они со мной обращаются. Я слишком горд для этого. Завтра я им отплачу». Внизу раздался женский смех. Эдгар вздрогнул. «Уж не его ли это мать? Как же ей не смеяться, не глумиться над ним беспомощным маленьким ребенком, которого запирают на ключ? Когда он мешает, кидают в угол, как узелок мокрого платья». Он осторожно выглянул в окно. «Нет, это не она». Это чужие веселые девушки подразнивают парня. Тут он заметил, как невысоко от земли его окно. И сейчас же сама собой явилась мысль выпрыгнуть, застать их врасплох, выследить их. Он весь дрожа от радости. Ему казалось, что великая захватывающая тайна уже у него в руках. Скорей, скорей, бояться нечего. Никого нет под окном. Он прыгнул, раздался легкий хруст гравия, которого никто не услыхал. Подкрадываться, подслушивать за последние два дня стало для него блаженством, и сейчас он испытывал наслаждение, смешанное со страхом, когда, крадучись, неслышными шагами обходил гостиницу кругом, тщательно избегая полосы света, падающего из окон. Прежде всего, осторожно прижав лицо к стеклу, он взглянул в столовую. За их столом не было никого. Он продолжал поиски, переходя от окна к окну. Войти в гостиницу он не решался, из опасения столкнуться с ними в коридоре. Нигде их не было видно, он уже начал отчаиваться, как вдруг из дверей протянулись две тени. Он отскочил и спрятался в темноте. Из гостиницы вышла его мать со своим неизменным спутником. Значит, он пришел как раз вовремя. О чем они говорят, он не мог расслышать. Они говорили тихо, и ветер слишком громко шелестел в деревьях. Но вот совершенно отчетливо до него донесся голос матери. Она смеялась. Такого смеха у нее он не слыхал. Слишком резкий, точно от щекотки, нервный. Он удивил и напугал его. Но она смеется, значит, нет ничего необыкновенного, ничего страшного в том, что от него скрывает. Эдгар был несколько разочарован. Но почему они ушли из гостиницы? Куда они идут теперь, вдвоем, среди ночи? Там, вверху, ветры, должно быть, носиться на гигантских крыльях, потому что небо, только что чистое, залитое луной, потемнело. Черные покрывало наброшенные невидимыми руками, окутывали временами луну. И мрак становился столь непроницаемым, что не видно было дороги, когда она снова не озарялась лунным сиянием. Серебристый свет изливался вокруг. Таинственная была эта игра света и тени, и увлекательна,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 Он не мог издать ни звука, он трясся от страха, колени подгибались. Он судорожно искал опоры, и тут под его руками хрустнула ветка. Они вздрогнули, и, обернувшись, испуганно уставились в темноту. Эдгар стоял молча, не дыша. Маленькая фигурка глубоко ушла в тень дерева. Все опять застыло в мертвой тишине, но они казались встревоженными. «Вернемся», — услыхал он голос матери, — В нем звучал испуг. Барон, очевидно, сам обеспокоенный согласился. Они пошли обратно медленным шагом, тесно прижавшись друг к другу. Их замешательство спасло Эдгара. Он пополз на четвереньках между деревьями, в кровь обдирая руки. Добравшись до поворота, он бросился бежать изо всех сил, так, что дух захватывало. Добежав до гостиницы, он в несколько прыжков очутился наверху. Ключ от его комнаты, к счастью, торчал снаружи. Он повернул его, открыл дверь и бросился на постель. Хоть несколько минут он должен был отдохнуть. Сердце бешено билось с груди, точный язык раскачиваемого колокола. Потом он решился встать и подошел к окну, в ожидании их возвращения. Ждать пришлось долго. Они, должно быть, шли очень-очень медленно. Он осторожно выглянул из затененной рамы окна, Вот они медленно приближаются, их одежда залита лунным светом. В этом зеленоватом свете они кажутся призраками. Мальчика охватывает сладостная жуть. Может быть, это в самом деле убийца, и тогда какому страшному делу он помешал. Ясно видны их белые, как мел лица. В лице его матери незнакомое ему выражение восторга. Барон, напротив, сердитый и злой. Наверное, потому, что его намерений не удалось. Они подошли уже совсем близко. Лишь перед самой гостиницей их фигуры разъединились. Взглянут ли они вверх? Нет, никто не взглянул. Вы обо мне забыли, подумал мальчик, с горькой обидой и с тайным торжеством. Но я вас не забыл. Вы думаете, что я сплю или что мне нет на свете, но вы убедитесь в своей ошибке. Я буду подстерегать каждый ваш шаг, пока не вырву у этого негодяя тайну, ужасную тайну. которая не дает мне спать. Я разорву ваш союз, я не сплю. Медленно вошли они в дверь. И когда они проходили один за другим, их силуэты на мгновение снова слились. Одна черная тень скользнула в освещенную дверь. Потом площадка перед домом снова забелела в лунном свете, как широкий луг, покрытый снегом.